Глава 37. Полезные продукты, лекарственные травы и биодобавки. Вспомните, как еще совсем недавно мы спокойно ели фастфуд, особо не задумываясь о последствиях. Но времена изменились, и теперь мы обращаем внимание не только на качество продуктов, но и на то, каким образом они произведены. Неважно, вегетарианец вы или мясоед. Уверен, для своей семьи вы стараетесь выбирать только лучшее. Если мясо, то животных, переведенных на подножий корм и свободно гуляющих по пастбищу. Если растения, то экологически чистые, выращенные без добавления пестицидов. Информация о том, как различные пищевые добавки влияют на наше самочувствие, заставила нас многое переосмыслить, и теперь мы выбираем только полезные продукты. Благодаря правильному питанию даже самая больная и дряблая печень может снова стать здоровой. Но она не справится без нашей помощи, и нам нужно приложить все усилия к тому, чтобы понять, какие продукты ей нужны для полного восстановления. Но прежде чем бежать в магазин, давайте разберемся, каким же образом печень питается. Как я уже говорил, этот орган состоит из печеночных долек, похожих на маленьких эльфов, как на фабрике у Санта-Клауса, которые трудятся день и ночь. Как и нам с вами, им просто необходимо хорошо питаться, чтобы работать без сбоев а работы у них много. У печени много забот, и отдыхать ей некогда, ведь именно через нее проходят все витамины, минералы, питательные вещества, гормоны и кислород. Однако помимо полезных элементов, в печень могут попасть и очень вредные вещества. Лекарства и наркотики, пестициды, гербициды и фунгициды, алюминий, свинец, медь, ртуть и другие тяжелые металлы, вирусы и бактерии, провоцирующие различные заболевания. Словом, враг может прийти отовсюду, поэтому маленьким печеночным эльфам приходится тщательно отделять токсины от полезных питательных веществ, распутывая этот своеобразный клубок. Эльфам нельзя ошибаться, ведь кровь, бегущая через печень, попадает прямиком в сердце, и нельзя допустить, чтобы в него попал хоть один узелок с углем. Сердцу нужны только лучшие подарки. Все эти вещества, которые эльфы так тщательно сортируют, находятся в специальном хранилище. Полезных веществ, гормонов, биохимических агентов и химических соединений в нем, конечно же, больше. Если возникает острая необходимость в каком-то из них, в работу вступает интеллектуальная система печени, которая открывает хранилище, берет оттуда все, что нужно и пускает по кровотоку к месту назначения. Этот трудоемкий процесс отбирает у клеток печени много сил, поэтому после работы им хочется есть. Без должного питания, завтрака, обеда, ужина и перекусов Эльфы потеряют контроль над кровеносными сосудами, и в них могут проскользнуть вредные вещества, они не жизненно необходимые печени кислород, вода, сахар и минеральные соли. Особенно важна ей глюкоза, потому что печень способна усваивать только те питательные вещества, которые содержат в себе фруктозу и глюкозу. Имейте это в виду, особенно если сидите на строгой диете и не позволяете себе сахар, углеводы, батат, тыкву и фрукты. Со временем из-за таких ограничений печень начнет голодать, а вы стремительно стареть. Чтобы избежать этого, следите за тем, чтобы в вашем рационе были фрукты и овощи. Я не могу не упомянуть здесь о моде на продукты с высоким содержанием жира. Меня очень беспокоит популярное сейчас мнение, что это как-то помогает печени сжигать жировые отложения. Люди, внушающие обществу такие мысли, не понимают, что на самом деле нужно организму, потому что не умеют его слушать. Для наглядности приведу пример из реальной жизни. Допустим, вы работаете в офисе, и ваш коллега постоянно делится с вами своими переживаниями, но вы никогда его не слушаете. Вы все время думаете о чем-то своем, пропускаете его слова мимо ушей, поэтому не знаете его настоящего, не знаете, что его беспокоит. Все это безумно напоминает современные диеты, когда вы просто делаете вид, что слушаете свое тело и свою печень, убеждая себя в том, что обеспечиваете их всем необходимым, но на самом деле понятия не имеете, что им нужно, потому что никогда к ним не прислушивались. Но если бы вы прислушались, то поняли бы, что печень просит у вас не жирную калорийную пищу, а натуральный сахар, который ей просто необходим для выработки желчи, которая в свою очередь сжигает жировые отложения. Но хотя печень очень любит глюкозу, нельзя утверждать, что ей совсем не нужен жир. Просто во всем должен быть баланс. Нужно обеспечивать печень всеми необходимыми элементами и питательными веществами, контролируя, чтобы всего было в меру. Излишек жира в крови может привести к инсулиновой резистентности, когда жир мешает клеткам должным образом усваивать глюкозу, низкому уровню кислорода в крови и даже ее загустению. Все это перекрывает печени доступ к жизненно важным элементам – кислороду, воде и глюкозе. А мы помним, что бывает, если печень не получает нужного количества глюкозы. Поэтому, еще раз акцентирую ваше внимание, жиры полезны, если употреблять их в разумных количествах. Однако, если всю жизнь вы едите много продуктов с высоким содержанием жира, вам будет трудно от них отказаться. Я это прекрасно понимаю, поэтому предлагаю вам не торопиться и снизить их потребление хотя бы на 25%. И добиться этого гораздо легче, чем может показаться на первый взгляд. Приведу несколько примеров. Первый. Если вы съедаете два авокада в день, оставьте один и добавьте в свой рацион больше шпината, помидоров, апельсинов, манго и картофеля. Второй. Вместо двух порций курицы в день оставьте только одну, а вторую замените запеченным ботатом. Третий. Если в течение дня вы используете много оливкового или кокосового масла, попробуйте заменить часть его на сок лимона. Если вы думаете, что вам будет сложно соблюдать эти правила, вот вам еще один способ. Раз в неделю устраивайте себе разгрузочный день и убирайте все неполезные продукты подальше. Такие простые уловки помогут вам снизить потребление жиров, а рецепты из главы ⁇ Спасение печени ⁇ 369 помогут этому процессу пройти легко и безболезненно. Помимо жиров, главным врагом печени является алкоголь. Наверняка многие из вас об этом слышали, но лишь немногие знают, чем он так опасен. Когда алкоголь попадает в наш организм, мы не сразу чувствуем опьянение, в отличие от наших печеночных эльфов, которые пьянеют гораздо быстрее нас и мгновенно теряют способность выполнять свою работу. Без помощи своих эльфов печени становится сложнее усваивать витамины, минералы и другие полезные вещества, а ее способность к регулированию 2000 химических функций снижается в несколько раз. На случай, если ей будет грозить опасность, особенно в период восстановления, печени нужно иметь такой запас глюкозы, чтобы его хватило для всех органов. Но даже если по каким-то причинам, например, потому что в вашем рационе мало фруктов и овощей, запасы глюкозы подойдут к концу именно в тот момент, когда у вас упадет уровень сахара в крови, ситуацию спасут надпочечники. Ешьте каждый час или два, чтобы они не истощались, а ваше тело не страдало от избытка адреналина. Наконец, пришла пора поговорить о полезной еде, лекарственных травах и биодобавках, помогающих печени быстро восстанавливаться. Также мы обсудим, как очищать кровь от токсинов и обогащать ее кислородом, как вывести из печени токсины и доставить в нее глюкозу и фруктозу, как снабдить кровь минеральными солями высшего качества. Возможно, о последних вы раньше не слышали и не знаете, для чего они нужны, но поверьте мне, их польза колоссальна. Они полны антиоксидантами, восстанавливают клетки печени, витаминами, поддерживают иммунную систему печени в ее борьбе с вирусами и бактериями, минералами, необходимы для важных химических функций печени и пока еще малоизученными фитонутриентами, помогают печени исправно работать даже в сильно загрязненной среде. Никакой другой элемент не способен дать печени столько, сколько дают ей минеральные соли. Здоровые продукты. Демоноза. Этот натуральный сахар благотворно влияет на мочевыведение. Особенно он полезен при инфекциях мочевыводящих путей. Абрикосы. В абрикосах есть легкие для усвоения витамин А, который не перегружает печень, а наоборот, спасает ее клетки от повреждений. Антиоксиданты, содержащиеся в абрикосах, препятствуют быстрому старению печени, а лечебная медь из этих фруктов выводит из организма медь токсичную. Ананас. Химические вещества и фруктовая кислота, содержащиеся в ананасе, очищают печень от липкой слизи и налета и безболезненно растворяют желчные камни. Если вы хоть раз ели ананас, то знаете, что он буквально разъедает язык. Это далеко не всем по вкусу, поэтому советуем вам есть нижнюю часть ананаса. Она самая сладкая, и от нее неприятных ощущений не будет, или будет значительно меньше. Апельсины и мандарины. Чтобы кальций и витамин С хорошо усваивались, нужно, чтобы они содержались в одном продукте. Вот почему так важно есть апельсины и мандарины как можно чаще. В них как раз и содержатся оба этих компонента. Помимо того, что апельсины обеспечивают печень питательными веществами, они еще помогают их быстрее переваривать и легче усваивать, а мандарины очищают желчный пузырь от скопившейся там слизи и мягко растворяют желчные камни. Артишок иерусалимский, также известный как топинамбур, содержит фитохимические вещества, которые не дают болезням быстро развиваться и мешают некоторым агрессивным вирусам и бактериям проникать в печень. Артишоки содержат фитохимические вещества, препятствующие росту опухолей и кист в печени и улучшающие способность этого органа к фильтрации. Атлантические морские водоросли, особенно красные и бурые, содержат минеральные соли, которые оказывают на печень общее укрепляющее воздействие и повышают концентрацию желчной соли, в результате чего желчь вырабатывается в еще больших объемах. Отдельного внимания заслуживает йод, натуральный антисептик, который препятствует проникновению вирусов и болезнетворных микроорганизмов в печень. В определенных дозах он способен предотвращать рак. Бананы. Печень просто обожает фруктозу из бананов, ведь она способна разбудить сонные клетки печени и увеличить их производительность. А еще она успокаивает слизистую оболочку кишечника. Более того, бананы убивают микробов, дрожжи и грибки. Вы можете смело сочетать их с едой, богатой питательными веществами, потому что они улучшают способность печени к усвоению нутриентов. Баклажан содержит небольшое количество пока еще малоизученных вяжущих фитохимических веществ, которые делают витамин С более биодоступным для печени. Также эти вещества улучшают прохождение крови через печень и повышают уровень кислорода в ней. Баклажаны тщательно очищают кровь от жиров и токсинов, не давая тромбам возникать в наших венах, и следят за тем, чтобы сердце не перенапрягалось. Брокколи. В туловище брокколи есть сернистые соединения, еще не изученные наукой, но очень важные для печени. Они не только убивают вредные бактерии в кишечнике, но и насыщают собой печеночную ткань, позволяя иммунной системе печени самостоятельно бороться с болезнетворными микроорганизмами. Брюссельская капуста Содержащиеся в брюссельской капусте фитонутриенты и химические вещества превосходно очищают печень. Но важнее то, что сернистые соединения, найденные в ней, существенно отличаются от сернистых соединений остальных представителей семейства крестоцветных. Эти соединения получаются из материнского стебля, из которого потом вырастают малыши брюссельской капусты. В этой капусте столько серы, что она способна уничтожать даже те токсины, которые передались вам от ваших предков. Стоит однажды развязать этот клубок старых токсинов, и серый из брюссельской капусты выведет весь яд из организма, и он уже никогда к вам не вернется. Виноград. Не секрет, что виноград богат глюкозой, в которой очень нуждается печень, поэтому, боясь лишних килограммов, многие люди обходят его стороной. И зря. От винограда лишние килограммы не прибавятся, зато вы лишите себя той пользы, которую эта ягода может принести вашей печени чего стоит одна только фруктовая кислота, которая превосходно растворяет желчные камни. Вишня содержит много антоцианов, благодаря которым из организма выводятся вредные токсины из нефтехимической группы. Стоит добавить, что антоцианы не только выводят их, но и не дают им возможности вернуться обратно в печень. Красный пигмент вишни выступает в роли обезжиривающего средства, растворяет липкие токсины и выводит их из печени прямиком в желчный пузырь, а из тонкой и толстой кишки вредителей убирает обогащенное волокном мякоть вишни. Грибы. Грибы можно считать одним из лучших лекарств для печени, ведь фитохимические вещества, которые в них содержатся, выводят из печени многие виды токсинов, и этот процесс проходит мягко и безопасно. К сожалению, есть мнение, что грибы подкармливают собой грибки, живущие в нашей печени, но это неправда. На самом деле грибы избавляют от грибков, вирусов и бактерий не только печень, но и кишечник, благодаря чему в печень поступают только свежая кровь и чистые питательные вещества. Гранат содержит антоцианы, восстанавливающие клетки печени и фруктовую кислоту, которая растворяет желчные камни. Гранат отлично очищает кровеносные сосуды, благодаря чему кровь свободно передвигается по печеночным венам. Груши. Вещества, содержащиеся в грушах, оказывают успокаивающий эффект на воспаленную и ожиревшую печень, мягко очищают ее от вредных бактерий и не дают ей перегреваться. Ешьте груши хотя бы несколько раз в неделю, и можете быть уверены в том, что вы помогаете своей печени восстанавливаться и избавляться от опасных токсинов. Дикая голубика содержит десятки антиоксидантов, включая антоциан, и десятки пигментов, многие из которых до сих пор пока не изучены, которые проникают в клетки печени и окрашивают все в синий цвет. В отличие от других продуктов, дикая голубика самостоятельно выводит вредные вещества из печени и укрепляет стенки кишечника, создавая благоприятную среду для полезных бактерий. С такой поддержкой печени не страшны любые трудности, поэтому можно сказать, что дикая голубика для печени то же самое, что материнское молоко для младенца. Дыни и арбузы. В этих продуктах содержатся большие запасы воды, богатые витаминами, минералами и питательными веществами, благодаря которым очищается кровь в печени, что снимает с сердца дополнительную нагрузку и снижается вероятность обезвоживания организма. Благодаря тому, что печени не приходится тратить время и силы на фильтрацию крови, она может переключить внимание на более важные для нее химические функции. Например, начать активно вырабатывать желчь и даже создавать небольшие ее запасы. Ведь для усвоения дыни и арбуза желчь не нужна. Жгучий перец. Кайенский, чили, хабанеро, птичий глаз, халапеньо и поблано. В жгучих перцах содержатся десятки полезных фитохимических веществ – Например, капсаицин, которые дают печени возможность самостоятельно себя согревать без негативных последствий. Благодаря жару, вызванному капсаицином, кровь в печени очищается и обновляется, как будто вы открываете окно, чтобы впустить в комнату свежий воздух, и проходят воспаления, протекающие в печени. Но чтобы получить такой эффект и избежать неприятных реакций вашего организма, выбирайте только спелый перец. Инжир. Лучший друг печени, потому что для его усвоения не нужно много соляной кислоты или желчи, а следовательно, печень может немного отдохнуть. А пока она отдыхает, инжир продвигается в ЖКТ, цепляет по пути все токсины и болезнетворные микроорганизмы и выводит их из нашего тела. А это значит, что через воротную вену в печень попадает меньше мусора. Кабачок. Мягко очищает печень от вредных токсинов, снимает воспаление в желчном пузыре и стенках кишечника, избавляя их от грибков и бактерий. Помимо этого, в кабачке, так же как и в огурцах, очень много воды, которую печень может использовать в своих целях, например, в случае обезвоживания, и даже немного запасать ее. Капуста. Вещества, содержащиеся в капусте, питают лишь полезные бактерии и микроорганизмы, а патогены в это время голодают. В результате в подвздошной кишке улучшается среда, увеличивается выработка витамина В12, и в печень поступают только полезные питательные вещества. Картофель. В картофеле в избытке содержатся аминокислоты, замедляющие рост вирусов в печени и большое количество глюкозы, которую печень может запасать на тот случай, если у вас когда-нибудь возникнут проблемы с уровнем сахара в крови, набором веса, ожирением печени или загрязнением крови токсинами. Киви содержит полезные для печени питательные вещества и фруктовую кислоту, которая превосходно растворяет желчные камни. Кинза. В кинзе содержатся малоизученные фитохимические вещества, которые мягко удаляют из организма не только токсичные тяжелые металлы, но и нейротоксины и дерматоксины, которых обычно очень много в печени. Помимо этого, кинза отлично справляется с очищением печени и с ее восстановлением, а также способствует обновлению нервной ткани органа. Кленовый сироп содержит сахара и минералы, питающие печень и наполняющие ее полезными веществами, некоторые из которых до сих пор мало изучены. Клюква. Всем, кто хоть раз пробовал клюкву, навсегда запомнился ее кислый вкус, но вряд ли кто-то из вас задумался о том, почему она такая кислая. Все морщились, не зная, что фруктовая кислота из этой ягоды чистит мембраны клеток печени от прилипших к ней патогенов. Так что иногда стоит и потерпеть. Также в клюкве содержится антоциан, выполняющий сразу несколько функций, предотвращает окисление в клетках, следит за тем, чтобы в клетках не скапливалось слишком много токсинов, уничтожает вредные вещества, включая и те, что передались вам от предыдущих поколений. Кокос содержит вещества, способные снижать вирусную и бактериальную нагрузку в печени и лимфатической системе. Однако кокос и кокосовое масло нужно употреблять по чуть-чуть. Если этого продукта в вашем рационе будет слишком много, у печени замедлятся реакции, и в целом снизится ее способность выполнять основные функции. Такие последствия могут спровоцировать все растительные жиры, поэтому есть их нужно с умом краснокачанная капуста уменьшает число болезнетворных микроорганизмов в кишечнике, выводит аммиачный газ из организма и очищает подвздошную кишку от бактерий, грибков и гнилой еды, чтобы в этой кишке мог вырабатываться витамин В12. Помимо этого, краснофиолетовый пигмент капусты и соединение серы восстанавливают поврежденную ткань печени в самых ее глубинных слоях. крестоцветные овощи В них содержится огромное количество витаминов, минералов, антиоксидантов и фитохимических сернистых соединений, помогающих печени восстанавливать свои запасы питательных веществ. Крестоцветные овощи делают их более биодоступными. Эти овощи принесут вашей печени только пользу, поэтому смело добавляйте в свой рацион капусту кале, редиску, рукколу, брюссельскую капусту, цветную капусту, кресо-водяной, кальраби, листовую капусту, каллард, сурепицу и листовую горчицу. О первых шести продуктах я расскажу более подробно. Куркума, свежая, очищает даже самые глубинные слои печени от различных вредных веществ, а клетки печени защищают от бактерий и вирусов, отрывая их от печени и выводя из организма. Лимоны и лаймы. В них содержатся микроэлементы, уничтожающие патогены и увеличивающие выработку желчи и соленой кислоты. Помимо этого, в лимонах высок уровень кальция, который уничтожает жировые клетки в печени, очищает кровь от токсинов и улучшает усвоение глюкозы. Листовая зелень. Особенно салат латук и его стебель. В листьях латука десятки микронутриентов, поддерживающих баланс в печени, а в его сердцевине, у самого корня, лактоза, вызывающая мягкий слабительный эффект, благодаря которому печень очищается. Манго. Желто-оранжевый пигмент манго питает печеночные дольки, укрепляя гепатоциты и клетки Купфера, а его фитохимические вещества охлаждают токсичную и раскаленную печень, спасая нас от появления печеночных колик и предотвращают ее быстрое старение. Молодые листья одуванчика. Когда в печень попадают полезные фитохимические вещества из листьев и стеблей одуванчика, это они такие горькие, сначала она впитывает их, как губка, а потом начинает сжиматься и разжиматься, и в процессе этих сокращений внутри нее медленно развязывается клубок из клеток, наполненных ядовитым мусором. Затем эта горечь из листьев одуванчика активирует гистамины, которые безопасно выводят освобожденные токсины из организма. В результате сокращаются печеночные колики и увеличивается выработка желчи, поэтому не стоит недооценивать одуванчик, ведь это один из самых полезных продуктов. Морковь – важнейший источник глюкозы. Имейте в виду, что если есть морковь в сыром виде, ваша печень получит гораздо больше обеззараживающих фитохимических веществ, замедляющих рост болезнетворных микроорганизмов. Натуральный мед. В меде есть витамины, минералы, питательные вещества, многие из которых до сих пор не изучены, и, конечно же, сахар, без которого печень не может нормально функционировать. Благодаря такому набору элементов, мед обладает противовирусным, антибактериальным и противогрибковым действием. Это тройная защита для иммунной системы печени. Как только мед попадает в организм, печеночные дольки и клетки печени моментально получают необходимое им питание, а фитохимикаты цветов, с которых пчелы собирали пыльцу, оказывают на печень невероятное целебное воздействие, давая ей время на восстановление сил. Огурцы Я уже не раз говорил о том, что печени нужно много чистой воды, наполненной минералами и питательными веществами, и огурцы способны обеспечить печень такой водой. Помимо этого, они очищают кровь от токсинов и жиров, а фитохимические вещества в огурцах снимают воспалительные процессы в тонкой и толстой кишке. Папайя снимает воспаление в кишечнике, вызванное вредными бактериями и вирусами, благодаря чему печень может быстрее усваивать различные питательные вещества. Помимо этого, красный пигмент папайи делает клетки печени более подвижными и гибкими, и печень работает еще эффективнее. Персики и нектарины. Токсины, сгнившая еда и слизь на стенках толстой и тонкой кишки прилипают к кожице нектаринов и персиков и вместе с ней выходят из организма, освобождая место для полезных бактерий. В соке персиков много фруктовой кислоты, минеральных солей и сахара, которые способствуют восстановлению глубинных слоев печени. Петрушка выводит из печени вредные бактерии и вирусы. Зеленый пигмент петрушки богат на алкалоиды, укрепляющие печеночную ткань и восстанавливающие этот орган. Питая или драконий фрукт. Красный пигмент мякоти питая восстанавливает клетки печени и самые глубинные ее слои, где развиваются многие болезни. Поэтому очень часто питаю называют молодильным яблочком для печени. Поищите драконий фрукт в супермаркете на полках с замороженными продуктами, если вам вдруг не удастся найти его в свежем виде. В крайнем случае можно через интернет заказать порошок питаи. Помидоры. В большом количестве содержат ликопин, любимое питательное вещество печени, который предотвращает разрушение клеток и мягко выводит токсины из эритроцитов, а также фруктовую кислоту, которая очищает желчный пузырь от слизи и растворяет камни. Более того, абсолютно во всех помидорах много минералов, которые очищают глубинные слои печени, не допуская развития болезней в них. Еще один факт о помидорах, о котором вы, возможно, не знали, помидоры растут глубокой ночью. Луна передает помидорам свою энергию, и благодаря ей печень быстрее очищается. Редис. Одно из лучших лекарств для печени, потому что он не дает развиваться инфекциям и заставляет иммунную систему печени вырабатывать лейкоциты для борьбы с вирусами и бактериями. Репчатый и зеленый лук. По своему воздействию на печени лук очень похож на чеснок. В нем тоже есть соединение серы, выводящие из организма болезнетворные микроорганизмы. Помимо этого, лук обладает обеззараживающими свойствами, снимает воспаление в печени и контролирует ее температуру, не давая ей перегреваться. Ростки бобовых и микрозелень. В этих продуктах, так же как и во фруктах, овощах и зелени, выращенных на фермах или на вашем подоконнике, содержатся биотики, которые очень нужны печени. Эти биотики вы не сможете купить в магазине, запечатанными в бутылках, или найти в ферментированных продуктах, потому что они могут существовать только в свежих ростках микрозелени или в яблоке, сорванном лично вами с ветки. Они очень полезны для нашего организма, ведь благодаря им в кишечнике образуется максимально комфортная для полезных бактерий среда, что улучшает работу печени. Руккола. Благодаря своим фитохимическим веществам, руккола оказывает на печень мягкий слабительный эффект, что позволяет этому органу самостоятельно определять степень очистки и конкретные токсины, от которых он хочет избавиться, чего нельзя сказать об обычном слабительном, которое печени только вредит. Сильдерей содержит практически неизученные подгруппы натрия. Я называю их скоплением солей, которые защищают мембрану печени, замедляют рост вирусов, бактерий и грибков и восстанавливают сложную структуру желчи. Но это еще не все заслуги сельдерея. Он очищает печень и снижает в ней температуру до безопасного уровня, растворяет желчные камни постепенно, чтобы их можно было безболезненно удалить через желчевыводящие пути, освобождает кишечник и печень от слизи, повышая выработку соляной кислоты в желудке и расщепляет жировые клетки в печени. Все это делает один единственный овощ, о котором мы так мало знаем. Сельдерей из одного и того же магазина запросто может быть выращен на разных фермах в разных регионах страны. В каждом стебле свой уникальный состав минеральных солей, зависящий от состава почвы, на которой он вырос. Получается, что если каждую неделю покупать сельдерей в одном и том же магазине, ваш организм будет получать огромное количество различных соединений натрия, что очень благотворно влияет на вашу иммунную систему. Сладкий картофель. В батате содержится глюкоза и вещества, способные поддерживать гормональный баланс в печени. Больше всего печень любит белый сладкий картофель, потому что он приносит ей наибольшую пользу. Благодаря своим фитохимическим свойствам он способен предотвращать печеночные колики, успокаивая разгоряченную, ленивую, переполненную токсинами печень. Спаржа содержит большое количество флавоноидов, многие из которых не изучены до сих пор. Этакий натуральный аспирин, успокаивающий воспаленную и перегруженную печень. Благодаря такому эффекту у печени повышается способность к самоочищению, укрепляется ее иммунная система, увеличивается выработка желчи и обновляются ее самые глубокие слои. Не зря спаржа считается одним из лучших продуктов для печени, поэтому обязательно ешьте ее хотя бы несколько раз в неделю. Тыква. Японская кабоча, желудевая и мускатная, тыква сорта деликата. В тыкве содержатся питательные вещества, хорошо усваиваемые печенью, каротиноиды, защищающие клетки печени от повреждений, и глюкоза, поддерживающая нужный уровень сахара во всем организме. Финики. Когда печень вырабатывает мало желчи и соляной кислоты, в кишечнике образуется слизь, которая препятствует быстрому всасыванию питательных веществ. Так вот, финики выводят эту слизь, особенно произведенную бактериями и грибками, из толстой кишки, параллельно питая печень сахаром, жизненно для нее необходимым. Чеснок. На печень постоянно нападают болезнетворные микроорганизмы, поэтому она нуждается в травах и продуктах, которые боролись бы с ними. Чеснок как раз один из таких продуктов, ведь его жгучие, вяжущие вещества – самый страшный кошмар патогенов. Пока фитохимические вещества из чеснока просачиваются сквозь стенки кишечника в кровеносные сосуды и ведут там борьбу с вирусами и бактериями, иммунная система печени может немного отдохнуть и набраться сил перед следующим боем. Поэтому, если вы хотите помочь своей печени и своему организму в целом, не стесняйтесь есть столько чеснока, сколько вам хочется. А если ваш организм плохо усваивает чеснок, попробуйте репчатый лук. У них похожие свойства. Шпинат. В шпинате много витаминов, минералов и питательных веществ, хорошо усваиваемых печенью. Минеральные соли из листьев и стебля шпината поддерживают все 2000 химических функций печени. Помимо этого, шпинат улучшает среду в подвздошной кишке, стимулируя ее вырабатывать больше витамина В12, а также направляет переработанные печенью питательные вещества в другие органы тела, которые в них нуждаются. Яблоки. Если обилие токсинов обезвоживает или загрязняет кровь, печень использует воду, содержащуюся в яблоках. А фруктовая кислота очищает печень, разрушая токсичный слой, образующийся в ее хранилище с питательными веществами. Эта кислота не дает размножаться бактериям, дрожжевым грибкам, плесени и вирусам, а еще она превосходно справляется с желчными камнями. Ягоды. Настоящая домашняя аптечка для печени. Они богаты антиоксидантами, защищающими клетки печени, включая гепатоциты и клетки купфера, печеночные дольки и капилляры от токсинов и болезнетворных микроорганизмов. Кроме того, все ягоды, включая малину, ежевику и голубику, препятствуют слишком быстрому окислению печени, особенно когда она наполнена тяжелыми металлами и ядами. Лекарственные травы и добавки. В этой главе речь пойдет о полезных для печени травах и биодобавках, которые нужно принимать отдельно друг от друга. А вот о многочисленных БАДах, в которые производители запихивают по 20, 30, а то и 40 нутриентов, это десятки трав, витаминов и аминокислот, вы здесь точно не услышите. Эти красивые банки пылятся на полках магазинов и аптек, но вы даже не смотрите в их сторону, потому что вашему организму они не принесут никакой пользы, зато разорят ваши кошельки. Вы же не думаете, что в каждой крохотной капсуле уместится такое количество нутриентов, которое сможет оказать хоть сколь-нибудь положительное воздействие на ваш организм? Производителям невыгодно много тратиться, поэтому эти капсулы наполнены лишь маленькими крупицами питательных веществ, указанных в составе, но в таких мизерных дозах они точно не принесут вам здоровье. Более того, у многих людей с хроническими заболеваниями формируется высокая чувствительность к различным биодобавкам, что грозит аллергическими реакциями. Обычно люди знают, каких продуктов им стоит избегать, но с БАДами никогда нельзя быть уверенным в том, что именно в них содержится, а значит, вы рискуете своим здоровьем, принимая их. В отличие от бесполезных таблеток в ярких банках, каждая добавка из списка, приведенного далее, действительно содержит в себе вещества, которые помогут вашей печени восстановиться. Поверьте, ваша печень сама знает, что ей нужно. Вам остается только предоставить ей это. Тщательно изучите список пищевых добавок и навсегда забудьте о дорогих капсулах с нутриентами, даже если они наивысшего качества потому что содержащиеся в них вещества лишь зададут хлопот вашей печени и иммунной системе. Помните, что только вы несете ответственность за здоровье своей печени, и только вы с помощью серии книг «Медицинский медиум» можете разобраться в причинах ваших заболеваний. Никакие эксперты или супердобавки не смогут сделать этого за вас, особенно если вы страдаете от хронических заболеваний, которые до сих пор плохо изучены врачами. Если никто не знает, как их лечить, то как они могут советовать, что именно вам нужно принимать? Пищевые добавки и травы, описанные в этой главе, совершенно точно окажут на вашу печень благоприятное воздействие, но я ни в коем случае не заставляю вас их принимать. Это ваше решение, и если вы поймете, что для хорошего самочувствия вам достаточно снизить потребление жиров и добавить в рацион целебные продукты из предыдущей главы, то я полностью поддержу ваш выбор. Я составил список полезных пищевых добавок для тех, кто хочет иметь какую-то альтернативу аптечным лекарствам. И если это для вас, то продолжайте слушать. Отдельного внимания заслуживают травяные настойки. Если вам нравится такой формат, обязательно ищите беспиртовые варианты. Мало того, что алкоголь в принципе плохо влияет на печень, так еще и в зерновом спирте, на котором делаются аптечные настойки, есть ГМО, из-за которых травы теряют свои полезные свойства. На крайний случай, если не получается найти безспиртовую настойку, ищите в составе виноградный спирт или бренди. Это одни из лучших консервантов. Полный список выложен на моем сайте, где я подробно рассказываю о каждой из них и даю советы по лечению конкретных заболеваний. Меня часто спрашивают, есть ли между всеми этими веществами какие-то отличия и имеет ли значение, что именно принимать. Конечно, разница есть, хоть и незаметная на первый взгляд. Одни уничтожают вирусы и бактерии, другие способствуют быстрому восстановлению центральной нервной системы, третьи снимают воспаления, протекающие в нашем организме. Конечно, выбор биодобавки влияет на процесс выздоровления, но помните, что один шаг не в ту сторону, и вы получите противоположный результат. Поэтому я прошу вас отнестись со всей серьезностью ко всему, что вы пьете или едите, и пищевые добавки не исключение. И еще один совет. Чтобы биодобавки лучше усваивались, заедайте их кусочком какого-нибудь фрукта, например, банана, сладкого картофеля или тыквы, ложкой натурального меда, кленового сиропа или кокосовой воды. Натуральный сахар, содержащийся в этих продуктах, помогает печени и другим органам тела быстрее и лучше усваивать питательные вещества. 5 тетрагидрофалат. Поступает в печень вместе с витамином В12, ответственным за выработку биотиков, и помогает ей восстанавливать запасы этого витамина, облегчая его усвоение для всех остальных органов. Алоэ вера. Гель, содержащийся в свежих листьях алоэ, очищает кишечник от токсичного мусора, благодаря чему число токсинов и ядов в ЖКТ сокращается, а следовательно в печени окажется меньше вредных веществ. Уровень аммиака, газа, возникающего в процессе гниения еды, снижается, а через воротную вену в печень попадает только свежая кровь. Альфа-липоевая кислота с легкостью проникает в клетки печени, где обеспечивает им антиоксидантную защиту от вредных веществ, помогает печени очищаться от токсинов и быстро восстанавливаться. Помимо этого, альфа-липоевая кислота укрепляет нервы в печени и улучшает ее способность к накоплению глюкозы, благодаря чему уровень глюкозы повышается даже в самых глубинных ее слоях. Ацетилтистоин. Повышает адаптивные и фильтрационные способности печени и улучшает работу надпочечников, снижая с печени нагрузку. Ашвагантха. Поддерживает баланс надпочечников, позволяет печени вырабатывать и запасать гормоны, а также защищает ее от внезапных выбросов адреналина. Витамин В12 в виде аденозилкобаламина с метилкобаламином. Витамин В12 уникален тем, что улучшает клеточную коммуникацию, позволяя клеткам печени проще и быстрее передавать друг другу информацию. Помимо этого, он оберегает нервную ткань, пронизывающую всю печень, и помогает этому органу использовать запасенные витамины и минералы. Стоит отметить, что выделенный витамин В12 стал сенсацией традиционной медицины, особенно когда ученые обнаружили, что он способен спасать кровеносные сосуды от истощения и выводить печень из застоя. Витамин С. Печени он просто необходим, так как он укрепляет абсолютно все уровни ее иммунной системы, ускоряет оздоровление лейкоцитов, сокращает время ее восстановления между сражениями с вирусами, бактериями и излишком адреналина, ослабляет болезнетворные микроорганизмы, очищает от них и от жировых клеток печень, улучшает работу надпочечников и восстанавливает рубцовую ткань в самых глубинных слоях печени. Витамин D3. У нас у всех в организме есть запасы витамина D, даже если они появились еще 15 лет назад. Но проблема в том, что застоявшаяся, ленивая или загрязненная токсинами печень не может их использовать. Но стоит вам начать пить витамин D из аптеки, как печень активизирует этот витамин на своих складах. Если печень здоровая, то никакие добавки ей не нужны, она способна и сама его активизировать. Однако сразу хочу предупредить, большие дозы витамина D очень вредны для печени, и переборщив, вы можете заставить ее начать в спешке избавляться не только от новых витаминов, но и от тех, что хранились в ней десятки лет. Ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому никогда не принимайте витамин D сверх нормы. Витамины группы B Хотя печень способна самостоятельно вырабатывать витамин В, ей гораздо легче, если он поступает извне вместе с целебными продуктами и пищевыми добавками. Если витамина В в печени будет достаточно, она сможет заняться другими своими химическими функциями. Поэтому внимательно следите за своим рационом. Гибискус. Уникальный антоциан, придающий гибискусу красный цвет, помогает печени восстанавливаться, а ее иммунной системе укрепляться. Это растение очищает стенки клеточных мембран печени и стенки желчного пузыря от слизи. Гидростис. Попав в печень, гидростис в ту же секунду разрушает в ней вирусы и бактерии, замедляет рост микроорганизмов в лимфатической системе и благодаря мягкому слабительному действию выводит из организма бактериальный мусор, нейротоксины и другие отходы жизнедеятельности патогенов. Глицинат магния. Укрепляет кровеносные сосуды в печени, делает их более гибкими, очищает кишечный тракт, благодаря чему по сосудам в печень поступает только чистая кровь. Магний выводит токсины из печени и успокаивает ее, снижая вероятность возникновения печеночных колик. Глутатион быстро и легко поступает в печень, поддерживает работу всех ее 2000 химических функций и укрепляет абсолютно каждую ее клетку – а затем с такой же легкостью и скоростью из нее выходит. Гриб чага улучшает работу надпочечников и мягко и бережно очищает печень от токсинов, благодаря чему она перестает перегреваться, и в ней образуется среда, непригодная для роста болезнетворных микроорганизмов. Имбирь – самое лучшее лекарство для застоявшейся печени и крови, заполненной токсинами. Фитохимические вещества имбиря выполняют сразу несколько функций – Снимают боль при печеночных коликах, следят за температурой печени, улучшают выработку желчи, повышают уровень соляной кислоты в желудке и очищают печень от жировых клеток, выводя их из организма через ЖКТ или желчный пузырь. Йод. Настоящий антисептик для печени. Он защищает ее от вирусов, бактерий и других недружелюбных микроорганизмов. Проникая во все клетки печени, йод помогает ей выполнять свои химические функции – препятствует возникновению раковых образований, увеличивает выработку желчи и улучшает работу желчного пузыря. Кардамон оказывает согревающий эффект и разжигает гомеостаз в застоявшейся и обленившейся печени, побуждает ее вырабатывать больше желчи. Клевер красный. Содержащиеся в нем минералы укрепляют эритроциты и клетки печени, а фитохимические вещества очищают кровь и печень от токсинов и старых эритроцитов выводя их в кишечный тракт. Корень лопуха. В нем очень много малоизученных противовоспалительных веществ, которые оказывают на печень самое благотворное влияние. Его сок улучшает работу многих функций этого органа, начиная с создания запасов глюкозы, витаминов и минералов и заканчивая тщательной очисткой крови от вредных веществ. Благодаря соку корня лопуха печень очищается не только от токсинов, но и от старых эритроцитов, которые мешают нормально вырабатывать желчь. Из-за того, что корни этого растения уходят глубоко под землю, они всасывают из почвы все необходимые для печени фитохимические вещества. Поэтому смело выбирайте его корень, а также сок и чай из него в качестве пищевой добавки. Корень одуванчика увеличивает выработку желчи и помогает печени самостоятельно очищаться от токсинов, не позволяя им оседать в глубинных слоях. Также повышает адаптивную способность печени и помогает ей создавать собственные запасы питательных веществ. Корень орегонского винограда очищает печень от вирусов и бактерий, благодаря чему они не попадают в сердце, увеличивает выработку желчи и снижает патогенную активность в кишечнике. Корень солодки охлаждает раскаленную печень, а также уничтожает и выводит из нее токсины. Из-за снижения температуры печени снижается и вероятность возникновения печеночных колик, а также повышается выработка соляной кислоты в желудке, что успокаивает раздраженный желчный пузырь и оболочку кишечника. Корень цикория препятствует образованию желчных камней и мягко очищает организм от токсинов, не давая надпочечником перегружаться. Кофермент Q10. Этот мягкий антиоксидант защищает клетки печени от окислительного стресса и поддерживает все функции печени, включая ее способность преобразовывать, регулировать и адаптировать необходимые ей антиоксиданты. Кошачий коготь не просто очищает печень от токсинов, но и уничтожает оккупировавшие ее вирусы, бактерии и другие болезнетворные микроорганизмы. Благодаря этой траве иммунная система печени восстанавливает силы перед новыми атаками вредных веществ. Куркума в виде добавки способствует выработке гормонов в печени и очищает от слизи желчные протоки и самые глубинные слои печени, благодаря чему та охлаждается и перестает увеличиваться в размере. Куркумин – один из компонентов куркумы. Он снимает боль при печеночных коликах, очищает кровь и разогревает застоявшуюся ленивую печень, сокращая вероятность возникновения различных заболеваний. Лизин убивает все вирусы, ответственные за аутоиммунные расстройства и заболевания печени, а также укрепляет ее иммунную систему и улучшает работу других органов. Листья коровика Замечательное противовирусное и антибактериальное растение, которое снимает воспаление в печени, регулирует в ней температуру, снижает вероятность возникновения печеночных колик и сокращает образование слизи в кровеносных сосудах и клетках печени. Листья крапивы увеличивают выработку соляной кислоты в желудке и желчи в печени, благодаря чему успокаивается воспаленный желчный пузырь, останавливается рост желчных камней и укрепляются желчные проходы. Помимо этого, листья крапивы очищают печень от токсинов, в результате она охлаждается и гармонизирует работу надпочечников. Листья малины тонизируют желчный пузырь и предотвращают возникновение в нем спазмов, очищают печень от токсинов и укрепляют ее лейкоциты, что в свою очередь укрепляет ее иммунную систему и не дает развиваться различным заболеваниям. Листья оливы. Замечательное противовирусное и антибактериальное растение, которое мягко очищает даже самые глубинные слои печени и обеспечивает их различными питательными веществами. Мелатонин. Это натуральное противовоспалительное укрепляет иммунную систему печени и уменьшает в ней рост опухолей и кист. Хотя медицинское сообщество связывает выработку мелатонина исключительно с деятельностью мозга, печень тоже способна производить и хранить его. Даже если ваша печень не очень активна или больна, если она не может самостоятельно вырабатывать мелатонин, вы можете помочь ей вернуть эту способность. Достаточно пить его в виде добавок. Но начинать нужно непременно с маленькой дозы. Мелисса лимонная успокаивает нервы печени, снижается вероятность печеночных колик и оболочки кишечника, снижается токсичный жар в печени, В результате чего в кишечнике образуется благоприятная среда, и в печень попадают только чистые питательные вещества. Также мелисса улучшает работу надпочечников. Молочный чертополох, расторопша, увеличивает выработку желчи в печени и очищает ее саму из стенки печеночных вен от старых эритроцитов, токсинов и налета. МСМ, метилсульфанилметан, укрепляет иммунную систему печени, делает организм менее чувствительным к атакам вирусов и бактерий, очищает печаночные клетки от клеток жировых, глубинные слои печени от токсинов, а желчный пузырь от мельчайших частиц различного мусора. Мята перечная увеличивает уровень соляной кислоты, снижая тем самым раздражение нервов в желудке очищает печень от токсинов, помогает ей восстанавливать запасы глюкозы, оказывает на нее успокаивающий эффект и уменьшает вероятность возникновения печеночных колик. Очанка лекарственная – превосходное антибактериальное и противовирусное растение, которое улучшает работу печени, особенно ее способность вырабатывать желчь, и укрепляет ее иммунную систему, вооружая лейкоциты печени специальными фитохимическими веществами, губительными для болезнетворных микроорганизмов. Химические вещества очанки образуются в цветах. Порошок из побегов ячменя. Очень серьезный детоксикант. Содержащиеся в нем фитонутриенты питают печень и очищают ее от десятков токсинов и ядов, попутно заменяя их на полезные вещества. Вселен выполняет сразу несколько важных функций. Улучшает способность печени к обработке витаминов, питательных веществ и аминокислот, укрепляет клетки печени и ее иммунную систему, поддерживает высокий уровень альбумина в печени. Спирулина обеспечивает печень всевозможными минералами и витаминами, особенно глюкозой, и препятствует росту в ней вирусов и бактерий, обеспечивая тем самым усиленную работу ее 2000 химических функций. Кстати, если вам интересно, в своей предыдущей книге я писал про гавайскую спирулину, более подробную информацию о которой вы можете найти на моем сайте. Цинк в виде жидкого сульфата цинка. Цинк очень важен для здоровья печени, ведь он несет ответственность за все ее химические функции, включая и ее формирование в утробе вашей матери и развитие вплоть до момента вашего полового созревания. Именно поэтому печень запасает столько цинка, сколько может, и ей никогда не бывает его слишком много. У людей он всегда в дефиците, ведь цинк практически не содержится в нашей привычной еде, а атаки вирусов и бактерий вымывают из организма дефицитные запасы этого полезного вещества. Без должного количества цинка печень не сможет нормально функционировать и защищать нас, она не сможет отвечать нашим психологическим и физиологическим требованиям. Она окажется неспособной выполнять одну из самых своих важных функций — избавляться от опасной красной меди, которой в ней всегда очень много. Поэтому очень важно контролировать уровень цинка в своем организме, ведь при его дефиците вы больше подвержены различным аутоиммунным заболеваниям и расстройствам, подробнее о которых можно прочитать в серии книг «Медицинский медиум». Принимайте его регулярно, подобрав комфортную именно вам дозу, даже если это будет несколько крошечных капелек. Черный орех. Если вы страдаете от паразитов или глистов, черный орех станет вашим самым лучшим помощником, ведь содержащиеся в нем вещества проникают в печень и очищают ее от нежелательных гостей. Однако имейте в виду, что его эффект не распространяется на вирусы и бактерии. Шиповник. Корни шиповника уходят глубоко под землю и простираются на большие расстояния. Они вбирают огромное количество ценных минералов и питательных веществ, которые впоследствии окажутся в цветах этого растения. Помимо минералов, шиповник богат той разновидностью витамина С, который очень любит иммунная система печени. Он оказывается более сильным оружием в ее борьбе с вредными микроорганизмами и болезнями, чем таблетированный витамин С. Поэтому в день приема витамина С заварите себе чашку чая из шиповника. Так эффект лекарства усилится в два раза. Щавель курчавый. Превосходно очищает печень от токсинов, а желчные проходы от осадка на их стенках. Увеличивает выработку желчи и помогает выводить из организма вредные кислоты. Горькие вещества, от которых нам вяжет рот, заставляют печень сжиматься, выталкивая из себя старую кровь и вбирая новую порцию через воротную вену и печеночную артерию. ЭПК и ДГК Эйкозапентоеновая и докозагексоеновая кислоты. Эти полиненасыщенные жирные кислоты ряда омега-3 укрепляют иммунную систему печени, не дают тромбоцитам и гниющей еде прикрепляться к стенкам печеночных вен, печеночной артерии и воротной вены, благодаря чему через печень течет чистая кровь, а это значительно облегчает работу сердцу. Однако убедитесь, что покупаете не рыбий жир, а продукт растительного происхождения. Ягода амла содержит антиоксиданты, защищающие печень от воздействия старых и новых токсинов, а также много витамина С, который укрепляет иммунную систему печени и помогает ей самостоятельно уничтожать болезнетворные микроорганизмы и восстанавливать запасы глюкозы. Ягоды шизандры. Антиоксиданты, которые в них содержатся, укрепляют адаптивные функции печени, защищают печеночные клетки от опасных токсинов и выбросов адреналина, а также повышают уровень кислорода в крови и снижают вероятность появления печеночных колик. В этих ягодах сосредоточено такое количество минералов и питательных веществ, что они могут заполнить собой значительную часть кладовой печени. Индивидуальная поддержка вашей печени В этой главе я приведу список добавок, которые можно принимать не только для борьбы с определенными заболеваниями, но и для поддержания общего тонуса организма. Даже небольшие дозы этих веществ принесут вам больше пользы, чем вы получили бы от БАДов, содержащих перемолотые частицы десятков различных элементов. Имейте в виду, что перед применением любых препаратов следует проконсультироваться со специалистом, который поможет вам подобрать дозировку и даст подробную инструкцию. Так вы избежите аллергических реакций. Также учтите, что дозировки я указываю для взрослых людей, за исключением лечения проблем с печенью у детей. Поэтому, если вы хотите давать биодобавки своему ребенку, обратитесь к лечащему врачу. Специалист не решит за вас, от какого заболевания вам стоит избавиться в первую очередь. Это остается на ваше усмотрение. Однако осмелюсь дать небольшой совет. В первую очередь обратите внимание на ту болезнь, которая несет наибольшую угрозу для вашей жизни. Например, от экземы или псориаза избавиться будет легче и полезнее, чем от метеоризма, поэтому сперва займитесь ими. Более того, спустя какое-то время вы заметите, что когда одни болезни уходят, другие ослабевают. Итак, вы поняли, с каким заболеванием будете бороться в первую очередь, открыли список с добавками, и вам стало не по себе. Да, полезных веществ много, но пугаться не нужно. Вам не обязательно принимать все, что значится в списке. Я бы посоветовал начать принимать пару добавок в день. Если вы страдаете от гиперчувствительности к химическим веществам или пищевым продуктам, начните с одной. И если спустя время вы не заметите никакого результата, можете добавить еще несколько. И не забывайте регулярно консультироваться с врачом, особенно если в вашем рационе много активных биодобавок. Начав экспериментировать с пищевыми добавками, предотвращающими заболевания печени и смягчающими симптомы хронических болезней, не забывайте о лечебных продуктах и снижении потребления жиров. Старайтесь избегать токсинов и следуйте моим советам из разделов «Утреннее оздоровление печени» и «Спасение печени 3-6-9». Безусловно, процесс выздоровления у всех людей протекает по-разному. Но если вы ответственно подойдете к лечению своей печени, она быстро поправится. Напоследок дам еще несколько советов. Термин «полная пипетка» в описании дозировок означает тот объем жидкости, который помещается в пипетку при сжатии ее в верхней части. Даже если стеклянная палочка наполнится только наполовину, все равно считайте пипетку за полную. Иногда я указываю объем жидкости в каплях, так что внимательно читайте инструкцию. Добавки в виде жидкости и порошка, как правило, необходимо разбавлять в воде. Различные травяные настойки можно смешать друг с другом и добавить к ним воды, так они принесут больше пользы вашему организму. То же касается и чаев. Смело смешивайте разные травы или просто заваривайте несколько разных чайных пакетиков вместе. Некоторую трудность могут вызывать дозировки, указанные в миллиграммах потому что не всегда удается найти такую расфасовку капсул, которая бы идеально подходила под рекомендации специалиста. Обратитесь к врачу за разъяснениями, как правильно пить добавки в таком случае. Особого внимания заслуживают временные рамки. Если в описании написано «в день», имейте в виду, что нет разницы, примете вы весь объем за один раз или разобьете его на три части. Главное принять полную дозу биодобавки. Если, к примеру, сказано, что в день нужно принять две чайные ложки порошка из побегов ячменя, то у вас есть два варианта. А. Добавить обе ложки в смузи. Б. Добавить одну ложку в утренней смузи. А вторую ложку порошка разбавить водой и выпить перед сном. Советую вам вновь просмотреть описание трав и биодобавок, чтобы вспомнить об их замечательных свойствах. Также еще раз акцентирую ваше внимание на том, что все дозировки указаны исключительно для взрослых людей и не подходят детям. Как пить добавки ребенку, узнайте у его лечащего, врача. Ежедневная забота о здоровье. В приложении перечислены добавки, которые способны улучшить общее состояние вашего здоровья. Принимайте их, даже если у вас нет заболеваний печени.